«Анека Юсаги. Становление Героя Щита. Том 22. Пролог. Застенчивый кузнец. Рэн работала в деревенской кузнице. Когда металл разогрелся и размягчился в пышущем жаром горне, он, наконец, достал его, положил на наковальню и ударил молотом. Во все стороны полетели искры, с каждым ударом слиток все больше принимал форму оружия». Мы с моей ученицей Ими делали украшения и по ходу дела наблюдали за работой героя меча. Рен размахивал молотом предельно сосредоточенно, целиком и полностью увлеченный процессом. Герой щита сама! А? А, да что? Имия привлекла мое внимание, чтобы я осознал, что чересчур много смотрю по сторонам. Меня зовут Иватанина Афуми. Как-то раз я читал в библиотеке сказания о четырех священных орудиях. и попал в параллельный мир, где из студента превратился в священного героя Щита, одного из персонажей произведения. Миру, в котором я оказался, угрожают катаклизмы, известные как волны бедствия, нас призвали как раз для борьбы с ними. Однако по пути я столкнулся с кучи других трудностей. Женщина по имени Сука пыталась обвинить меня в изнасиловании, и мы до сих пор не смогли ее поймать. Как бы мне не хотелось ее поскорее казнить, она, появляясь, постоянно натравливает на нас всяческих недоумков, а сама убегает. В общем, если я буду пересказывать все испытания, которые я пережил после призыва, то закончу только к вечеру. Хотя поначалу я надеялся просто побеждать волны, чтобы мир мог спать спокойно, постепенно нам открылась правда о волнах. Оказывается, волны вызывают самопровозглашенные боги, жители одного высокоразвитого мира, которые пользуются остальными мирами как игрушками. И если волну проигнорировать, то два мира сольются друг с другом, По какой-то причине через определенное количество слияний миры разрушаются. Таким образом, наши враги, как раз самопровозглашенные боги, однако эти мерзавцы взяли за привычку перерождать в параллельных мирах всяких мразей, которые хотят только развлечений. Эти приспешники, которых мы называем «авангардом волны», занимаются охотой на героев, стиранием информации и разрушением инструментов, в общем ослабляют защиту мира против волн. Нам понадобилось много времени и сражений, чтобы добыть эти сведения. По ходу наших приключений мы пару раз посещали параллельный мир, где познакомились с Кедзуной и Кадзаямой, героем охоты. В последний раз это случилось, когда мы, после очередной битвы с перерожденцами, это еще один термин для посланников самопровозглашенных богов, узнали, что Кедзуна и ее друзья в опасности. Мы тут же прибежали на помощь, однако в ходе битв нами заинтересовались враги Саин, девушки из погибшего мира. После этого мы по неизвестной причине оказались в прошлом того мира, в который меня изначально призвала. Как же меня раздражает, что даже беглый пересказ событий занимает столько времени. Впрочем, в последнее время ситуация пошла на поправку. Совсем недавно нам удалось прикончить одного из самопровозглашённых богов, которые виновны в волнах. Он собирался устраивать с помощью волн игры на выживание, но мы смогли застать его врасплох и одолеть. Благодаря этой битве мы узнали некоторые вещи. Оказывается, могучее легендарное оружие, символ героев, бессильно против самопровозглашенных богов. Однако на них действует нулевая серия. Эта серия открылась, когда мы смочили оружие красным зельем, найденным в развалинах в наше время. Она и правда нулевая. Все оружие этой серии имеет нулевые показатели атаки и защиты, но по иронии судьбы оно способно наносить урон бесконечно могучим самопровозглашенным богам. если сопоставить материалы, найденные в развалинах с остальными нашими знаниями, то можно прийти к выводу, что нулевое оружие дано священным героям для того, чтобы они сдерживали самопровозглашенных богов до прибытия неких охотников. Вероятно, охотники на богов прибыли в этот мир где-то между нынешним прошлым и нашим будущим и оставили героям красное зелье. А мы им воспользовались, чтобы одолеть самопровозглашенного бога. Как бы там ни было, сейчас наша задача — отыскать путь обратно в наше время. К сожалению, мы еще не избавили прошлое от приспешников самопровозглашенных богов, однако и домой возвращаться все-таки надо. Приходится находить время и для одного, и для другого. Вот так и живем. Прямо сейчас мы занимаемся тем, что готовимся к грядущим битвам, создавая новую броню и украшения в деревне, которая переместилась в прошлое вместе с нами. В деревне есть оборудованная кузница, в которой можно создавать что угодно был бы кузнец. Работу над броней я поручил ламаке Рену, герою меча. Он ученик дядьки-оружейника, у которого я постоянно все заказываю. Пока он работает, мы вместе с моей ученицей ими занимаемся ювелирным делом. Благодаря благословениям и прибавкам к профессиям, которые есть в оружии, мне даже не нужно особенно напрягаться, чтобы получались достойные украшения. Герой щита сама. Есть вот такой самоцвет. Что с ним сделаем? Ммм, прозрачность что надо. Я просветил драгоценный самоцвет «Оценивая качество», Получить оценку я смог бы с помощью счета, и хотя я вполне доверяю его мнению, мне не хочется потом обнаружить в камне даже небольшое помутнение. Ему нужна термообработка, правильно? вставила имя. Это, конечно, сделает камень намного ярче, но в процессе он может расколоться, так что решай сама имя. В этом мире есть некоторые игровые элементы. Украшения, например, дают прибавки к способностям и характеристикам. Меня учил этим премудростям ювелир, Как позднее оказалось один из лучших ремесленников в мире. Благодаря этому я умею создавать действительно стоящие вещи, по крайней мере, такая во мне слава. Есть, впрочем, и люди, которые занялись ювелирным делом, но сразу же свернули с истинного пути. Я говорю про Ларка. Что касается ими, то она одна из рабов моей деревни, девочка из племени торкообразных. Своё настоящее имя она не раскрывает, якобы оно слишком длинное. У ими очень ловкие пальцы. поэтому она тоже научилась искусству создавать украшения у ювелира на правах моей ученицы. Прямо сейчас она занималась огранкой самоцвета при помощи магии земли. Помимо всего прочего, эта магия позволяет изменять твердость камня, что очень удобно. Я думаю, этот камень выдержит. Хорошо, тогда пусть будет термообработка. Но а что насчет дизайна? Мы ведь договорились, что сегодня делаем украшения для героя Меча мы, не так ли? Ага. Можно было бы сделать ножны... но вместо этого по просьбе Рена сделаем что-нибудь другое. А то ему, видите ли, не хочется тратить время на выхватывание меча. Если прицепить украшения к оружию, можно получить различные интересные эффекты. Помимо банального повышения характеристик, они могут, например, изменять навыки. Некоторые эффекты работают только у ножен. Однако в таком случае для их включения придется сначала убрать клинок, а потом снова достать его. Однако эффекты таких украшений особенно сильные. И герой Катаны Рафталия, которую я называю своей правой рукой, используют украшенные ножны, чтобы резко ускоряться после обнажения клинка. Сегодня мы собирались сделать украшения, которые можно прикрепить к рукояти меча, брелок, если говорить простыми словами. Вот бы нам повезло, эти украшения добавили в навыки самонаведения. Увы, выяснить эффект украшения можно только методом ошибок. Рыну, как оказалось, трудно управлять летающим мечом флоут сорда, Однако в то же время он неровно дышит к этому навыку и мечтает овладеть им в совершенстве. Впрочем, это не слишком удивляет, ведь даже самопровозглашенный бог пользовался похожим умением, польза от него тоже очевидна, так как она значительно расширяет арсенал атак. Но даже если мы не выловим никаких улучшений для флот навыков меня устроят и другие полезные прибавки. Потому что брелок на оружие, в случае чего можно отдать Арафтали и еще кому-нибудь. «Думаю, герою меча понравилось бы что-то такое». Эмми достала чертежную бумагу и начала рисовать эскиз. А работа над украшением гораздо проще, когда перед глазами есть образ, пускай и схематичный. Поэтому я взял с Эмми пример и тоже начал рисовать эскиз брелка с драгоценным камнем, который подошел бы и Рафталии, и всем остальным. Не слишком большого, но заметного. В надежде на то, что украшения проявятся прибавки к флоут-навыкам, я решил взять за основу одно, откровенно говоря, похожую на луковицу-штуковину из известного аниме про роботов, которая прославилась птичьими крыльями и оружием с дистанционным управлением, не смотревший решить, что это просто загадочные украшения. Дорисовав, я посмотрел на работу Ими и невольно нахмурился. Что это еще за мечта юного Гота? Тут и магическая диаграмма, и серебряный крест, а инкрустированный драгоценный камень похож на светящийся глаз. Какое-то злодейское украшение. «Что это?» «Ой, вы хотите сказать, что героями часами такой стиль не по нраву?» «Нет, не спорю, попадание во вкус рано стопроцентное. Он когда-то был большим любителем строить из себя крутого, но если вручить ему такое украшение со словами «Мы знаем, тебе такое нравится», то ему станет так стыдно, что он откажется от подарка. Это будет все равно, что узнать, что твоя семья нашла твой секретный архив хинта. Хотя ничего страшного». Даже если откажется, можно будет отдать кому-нибудь другому. Или я его на щит нацеплю для проверки. Откровенно говоря, мне захотелось увидеть реакцию Рена. В качестве отдельного магического инструмента это изделие нас наверняка разочарует, но как украшение к оружию оно может оказаться вполне неплохим. Думаю, в качестве крышки для драгоценного камня щита оно будет смотреться вполне неплохо. Что насчет материалов? Я могу попробовать все, что у нас есть, но... литье из грабийковой руды заставляет оружие парить. Это может приблизить нас к желаемому эффекту. Или, по крайней мере, даст прибавки к скорости. Хорошо, тогда будем исходить из этого. Вот. Поскольку имя владеет ювелирным делом на одном уровне со мной, мы очень быстро приходим к согласию. Мы занялись изготовлением моделей отливкой. Так это и работает. Дождаться, пока в горне кузнице расплавится металл, затем разлить его по формам и делать украшения. Рен тем временем продолжил размеренно стучать молотом, Он настолько сосредоточен, что совершенно не замечает, что мы снаем туда-сюда. Умение фокусироваться, это с одной стороны достоинство Рена, но в то же время недостаток, так как он легко перестает обращать внимание на то, что творится вокруг него. Я посмотрел, чем он занимается. Вроде катана кует. Катану это хорошо, потому что это орудие подходит Рену и Рафталии. Закончив Рена опустил раскаленный клинок в воду. Хм, почему там закружился водоворот? Ох! Вытерев вспотевший лоб, Рен почуял за спиной меня и развернулся. «А, это-то Вижу, ты совсем увлекся работой». «Ага. И как результат?» «Но...» Рен вытащил клинок из воды и протянул мне. Оружие ещё явно недоделано, по крайней мере, не заточено. Однако воздух вокруг него вихрится. «Вроде получается неплохо. Это Этакая катана ветра», — заключил я. «Рен создает стихийный клинок». Я уже встречал похожее оружие раньше. Не скажу, что хорошее. Откровенно говоря, мне еще далеко до учителей и других мастеров. Ты так думаешь? Насколько мне показывает щит, даже этот недоделанный клинок имеет высокое качество. По законам этого мира, если вливать в изделие отцы энергию, которая курсирует по телу, то от этого повышается их качество. Например, еда становится гораздо вкуснее. Я вовсю пользуюсь этим в ювелирной работе, Не будет преувеличением сказать, что именно знание этой уловки отделяет хорошего ремесленника от плохого. Конечно, это не совсем честно. Выходит, что с помощью ЦИК кто угодно может создавать вещи, которые приближаются по качеству к шедеврам талантливых мастеров. Наверняка, если тщательно присмотреться, то можно найти, в чем мои вещи уступают профессиональным ювелирам. Не то, чтобы я собирался с этим мириться, конечно. Да, учитель на моем месте давно бы уже закончил, и его клюнок получился бы гораздо лучше. Учителя Рана, это бессовестный бабник, очень похожий на героя копья Матайоса до того, как тот свихнулся. Про себя я называю его Матайосу-2. Кузнец из и правда хороший, однако я у него ничего не заказывал. Я в очередной раз осознал, что мне до него страшно далеко. Не убивайся так. И еще, сосредоточенность — это, конечно, хорошо, но ты отдыхать не забывай. Пока мы ходили спасать мир Кетзуны, Рен был в нашей деревне за старшего. Однако из-за ответственности слег с нервным срывом. Как я выяснил, он не только пытался унять нарушителей спокойствия вроде Матаясу, но и пытался продолжить тренировки и упражнялся в кузнечном деле. В общем, поддерживал распорядок дня, в котором не было времени для сна. Видимо, он из тех японцев, которые умирают от переработок. «Да, я знаю. У тебя как дела на Афуме?» «Вот, все детали отлили, осталось только отшлифовать и собрать. Да, Имия? «Да. Я уже сделал одну часть». Это Отозвалась ими не показала мне плоды своих трудов. «Так что как освободишься, приходи, опробуешь». «Понял. Проверю и скажу, какой у него эффект. Ты тоже готовься, я тебе щит делаю», — сказал Рен и показал пальцем на остывающий щит. Насколько я помню, он сделан из останков Фэнхуана, металл до сих пор был раскален до красна. «Что-то он долго не остывает. Металл такой». Учитель говорил, его ни в коем случае нельзя насильно остужать, а то расколется. Вспомнилось, как дядя-оружейник много жаловался на трудности в работе с останками Лингуя. Однако в результате получился панцирь Лингуя, мой основной щит, который я сейчас пользуюсь чаще всего. Так что даже если щит получится невзрачным, рано стоит похвалить за то, что он смог придать материалу нужную форму. При Притом относительно быстро. Чувствуется, что Матаясу-2 как следует научил его подстраиваться под особенности материала. Я в подметке не гожусь учителя и пока не знаю всех особенностей металла. Так что результат получится так себе. Но кто знает, может у него найдется полезный навык. В общем, жди. Ага. Учитель Рена выковал ему меч из останков Фэнхуана. Вернее, специальный парный меч, который можно использовать как два. Этот тип оружия здесь называется меч-ножницы. Затем Рэн посмотрел на только что выкованный клинок и протяжно вздохнул. «Что, не получается?» С чего ты так решил? Глядя на твою реакцию, трудно подумать как ты иначе. Мне кажется, Катана получается неплохой. Насколько мне известно, Рэн использовал при ее создании выпавшие из сферы перья. Матая бы позеленел от зависти, узнав об этом материале.